Глядите, гляди, к Варахсин. Директор художеством занимается. Всю стену разрисовал. Вот и умора. Вот нашел чем заниматься в тюрьме. А это что ж такое будет, а? Вроде автомобиль. Ага, автомобиль. Вот это. Ходовая часть.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 Можно и со мной. Чудно, чудно. А вот эта, вот эта штуковина, это как называется? Мост. Мост у мора. Мост это когда через реку. Медка, я тебе что сказал? Что он все врет? Скричу, что он говорит? Скричу вам говорят. Что раскричались? Зворыкин, собирайся. Куда? Освобождают тебя.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 насчет автомобиля что ли? куришь ты тогда погоди, я спросить хочу. Ну, с Вараксином, с Вараксином оно дело ясное. А вот как со мной-то? А чего с тобой? А меня-то возьмешь? На завод, что ли? Ну, сначала на завод, а потом и и, и в светлое будущее. Возьмешь, а? Ладно, черт с тобой. Приходи и тебя возьму. Ты <социт> <социт> мне вождь <вошло>, сказал. <социт> тоже вас дураков надо умирот. -то? Ну товарищ... смотри. их тоже хороший. О, партийный секретарь называется. Вам за это, знаешь, что следует? Вот спустить портки, да всыпать по тому месту, откуда ноги растут. <свят> да что вспоминать, это дело прошлое, товарищ Матвеев. А зато броневики есть. А сколько их? Шесть. Ишь ты! <свят> да, и в срок уложились. А как же материала-то у вас хватило? Разве не отобрали награды? Отобрали. Что нашли? Ну, черти!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 Приказ? Ну? Да ты не кисни! Я из-за тебя, из-за себя, Беляков, порубаю! Вернешься прямо к нам на завод. Место за тобой, помни! Хорошо, хорошо, Лёха. Помни!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 Наших жен, ну и других близких. Все ясно? Всё ясно? Бригонтович! Бригонтович! Здесь я. Распределяй людей по строительным бригадам. Поздняя осень. Облетели листья с деревьев, на голых ветках сиротливо черни, галки, досутуются постарущие вороны. Во многих местах заводского двора уже поднялась кирпичная кладка новых цехов, электростанций, гаража. Но земляные работы продолжаются, ведь завод создается почти на голом месте. Ещё трудная работа, в землю попасть. Ой, и не говори, все руки в мозоли. О, глянь, бабы! Санька-то Заворыкина вот жмёт, без передышки. Ой. Это она нам форс показывает. Ага. Девка директорша, поглядите-ка. Бабоньки, да, да, да. да, да, да, да. да, вы что стоите? Ну. Вот посмотрите, какой расчёт рамы сделал наш друг Стрицкий. Видите? Ну, -ка, ну -ка, вот, давайте. Смотрите, инженерный расчёт. Вот вот, вот видите, вот, довольный вы ею. Ха -ха. поймал. Ах, поймал. А вы думали, что я с трехклассным образованием, владею высшей математикой, да?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 Русские люди, лишь недавно сделавшие революцию, еще добивающие врагов на полях гражданской войны, творят свой завтрашний день, свое будущее. Уже сорок часов работает как часики. Кажется, добили. Похоже! Смотрите, и не греется! Замечательно! Ладно! На сегодня хватит! Выключай. Ну что, мой дорогой инженер Марков, да. кто не верил, что будет первый советский двигатель, Ваши взяла директор. <свят> <свят> вот то-то, что наша <свят> взяла. <свят> <свят> ну а теперь, товарищи инженеры, по домам отдыхайте. отдыхайте. Алексей Петрович, а вы когда домой пойдете? Отдохнуть бы надо. Он на себя не похожий. <свят> Конечно, не похож. На мне грязи... <смех> Эх, Флегонтыч, ты мой Флегонтыч. Да ведь это ж наша первая удача. Как бы ты знал, о чем я мечтаю. А? Можно? Вам что, товарищ? Вы по какому вопросу? По личному. Насчет общежития? Нет, мне с директором надо поговорить. Алексей Петрович.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 Вечное невезение. Из меня не вышел даже убийца. Убийца, положим, вышел, хотя и бездарный.